Часть вторая. Глава первая. Первая. <раз история> <говор> Эндерби сидел в крошечном сортире. и Его тошнило. А еще он был женат. Совсем недолго. Эндерби — женатый человек, блюющий молодожен. Когда лоб чуть перестал пылать, он со вздохом сел на маленький стулчак. Стояла июльская погода. Весь июль — самый подходящий месяц для свадеб. Один в этой гудящей и жужжащей уборной он впервые улучил минутку испытать удовлетворение и одновременно легкий страх. Невеста пусть даже и в строгом костюме, уместном в отделе актов записи гражданского состояния, выглядело очаровательно. Сэр Джордж так сказал. Сэр Джордж снова был сама благостность Все прощено. Практически первым, на чем настояла Веста, были извинения перед сэром Джорджем. Эндерби написал. «Мне очень жаль, если показалось, что я держу ваше сэрство за старого дурня, но я думал, вы оцените это легкое проявление мятежа. Ведь Бог свидетель. Вы сами попробовали себя в нашем ужасном мучительном искусстве. И хотя, как поэт, вы не стоите даже пуканья рифмоплета, но все же в состоянии понять, что движет поэтом и как он ненавидит руку, пустословием отягощенную. Но она сказала, что это не вполне подойдет, поэтому он выдавил из себя кое-что покороче и настоящей прозой. А сэр Джордж был только счастлив принять официальное, сквозь зубы, извинение. О, эта женщина определенно начала отчет перекраивать его жизнь. С самого начала, с первого совместного завтрака в Большой столовой и ее Большой квартиры, за стенами которой угрюмилась февральская Глостерроуд, стало очевидно, что исход возможен только один. Ведь какие еще отношения могут быть признаны в глазах света, нежели узы, которыми они недавно себя связали, От отношений жильца с домохозяйкой Эндерби был вынужден отказаться, поскольку за жилье не платил. Никаких иных, помимо сводных или, так сказать, из вторых рук, как с мачехой, Эндерби никогда не знал, зато в ценил, что своими чистотой и красотой она полный антипод любой мачехи. Второй брак отца принес в жизнь маленького Эндерби Краткие набеги сводных теток и сказку про образцовую сводную сестру, слишком хорошую для сего бренного мира и потому вскоре скончавшуюся от ботулизма, ее Эндерби всегда представлял себе марионеточной пародией мачехи, но Весту никак не представишь в роли сводной сестры. «Подруга?» Он покатал слово во рту. Почувствовал его на языке С прописной буквы Со строчной И даже курсивом И посмаковал меланхоличную Акварельную картинку Утонченная пара Словно слино гравюр Блейка Шелли И Гудвин дает Вечера с декламацией на яхте Кругом глупенькие леди В платьях с высокой талией Любительницы готических романов А карлики пиликают В печальных сумерках на скрипочках. Примечание. Гудвин. Девичья фамилия Мэри Шелли. Конец примечания. Эпипсихидион. Примечание. Эпипсихидион. Название поэмы Перси, Биши, Шелли. Конец примечания. Эпиталамион. Примечание. Эпиталамион или эпиталама свадебная песнь у греков и римлян, конец примечания. О, Боже! С этого слова все и началось, поскольку оно породило стихотворение. Крик в облаках, птиц перелетных стая, Небеса планеты далекой, Семь ее лун, Яшма, карбункул, ионикс, Аметист, рубин бирюза, халцедон. Что еще? Солнца двойные. Грызутся, коль львы, Огонь источая, Невыносимый для нас, Сплетаются, извиваясь, Сливаясь в беспозвоночной любви, Где плавится слово «я», В первопричинном счастье Творца, еще не создавшего мир. Две звезды, «На одной орбите!» Они как раз выпили за завтраком чай «Оранж Пеко», и она в костюме цвета ржавчины с тяжелой заколкой из кованого олова со свинцом на левом лацкане ушла на работу. На кухоньке, пастельная красота которой заставляла его чувствовать себя особенно грязным и грузным, Эндерби поставил чайник, чтобы заварить мачехин чай, и от слова «эпиталамион» как от, от объявления о пребывающем поезде, задрожали половицы. Пыхтя за обеденным столом, он спешно записывал слова, видя свою нарождающуюся поэму, как песнь в честь консумации в зрелом возрасте. Гертруда и Клавдий в гамлете, обрамленные рыжей бородой губы на белой шее вдовы. Рядом стыл на столе листовой чай. Пришла уборщица миссис Описо, смуглая, широкобедрая, грудастая, чесночно пахнущая, усатая, сверкающая улыбкой военная беженка из Гибралтара, в чьей крови бурлили кенуэстские, португальские еврейские сарацинские, ирландские, и андалузские гены, и, прервав подметание, спросила, «Кто вы в этом доме, а? Не выходите?» «Не работаете, верно? Кто вы ей, а? Говорите-ка!» Объяснить было непросто. Недостаточно было сказать, что это не ее уборщицы дело. Набухший млеком и медом, здоровый крепкий вечер запускает ракеты «Избек» и ракеты взлетают над юбилеями богачей в тысячах парков страны, что светит миру суютного ложа. Даже если Веста узнает, то не обязательно решит, что в Эпиталаме, речь о ней самой и ее гости-друге протеже, ведь она уже сардонически бросила. Если собираешься писать по утрам любовные стихи, Постарайся не посылать их по ошибке сэру Джорджу. Твоя небрежность однажды до беды тебя доведет. Помяни мое слово». Эндерби в ответ только понурился. Тем утром она была раздражительной, нервной. Устала, терла лоб, точно в теле рекламе быстродействующего анальгетика. Под ее зелеными глазами залегли тонкие голубые круги измученности, Она стояла у двери, в подтянутой ржавчине шифоновый шарф двух оттенков зеленого, крохотный коричневый берет, коричневые замшевые перчатки под стать туфлем, стройная, элегантная и, как про себя догадался эндерби безмолвно менструирующая. — Все женщины по-разному переносят менструацию, сама знаешь, — сказал эндерби Попробуй джинн с горячей водой. Говорят, творит чудеса. Она чуть покраснела. «Откуда ты это узнал?» «Из Фэм». «Все так запутано?» Сказала она со вздохом. «Когда у меня будет время, надо будет разобраться в природе наших отношений». «О, скрапи корабль вином!» Пусть в водах пространных, что носят кольцо, это так им смиряет земля себя вдалеке от больших городов, он бродит и пляшет. И в другой раз. Точная природа отношений так и не выяснена. Вопрос в том, что с тобой делать? А со мной надо что-то делать? Да в том-то и вопрос. «Ничего со мной не надо делать!» Он испуганно посмотрел на нее поверх кусочков разломанного тоста, которые по одному точно кормил любимую птичку, клал себе в рот. «В конце концов, я поэт!» Ответом внешнего мира стал задний выхлоп грузовика. «Хотелось бы знать», — сказала Веста, грея холодные поутру руки о чашку. Сколько в точности у тебя денег? Зачем тебе это знать? спросил проницательный Эндерби. Добрось. «Да у меня занятой день впереди. Давай оставим эту чушь. Пожалуйста. Эндерби тогда начал перечислять содержимое левого кармана штанов. Нет, не таких денег, резко прервала она. 10 тысяч фунтов в облигациях локальных правительственных займов под пять с половиной процентов для дивидендов На две тысячи фунтов акций института инвестиций Б Britishиш Motors и Батлинс на превращении капитала. О И какой доход это дает? О шести сотен. Не так уж и много, да? Вообще ничего и, полагаю, со стихов ты имеешь меньше, чем ничего. Две генеи в неделю. И фем благослови его Бог. Ведь в конечном итоге он подписал контракт и уже видел в печати под псевдонимом вероверная верная» рифмованные помои, начинающиеся с «щечки до ручки младенчика», «гимны благие», «от беззубой улыбки улыбнуться святые», Такой доход, как у тебя, даже иметь не стоит, — право слова. Значит, надо решить, что с тобой делать. — А что со мной делать? — тут же вспыхнул Эндерби. — Послушай, я знаю, что ты поэт. Так ли уж надо подчивать меня поэтической драмой в духе раннего мистера Элиота? Только не за завтраком. — Стихомифия! — прокомментировал эрудированный Эндерби. «Но ты сама всякий раз разговор заводишь». «Так-то вот, близится, грядет неведомая, оплачиваемая работа, дыгзием митю для поэта». Примечание. Вторая профессия. Французский. Конец примечания». Со дня святого Валентина до Пятидесятницы ему было позволено, пусть и в уборной, мирно трудиться над ласковым чудовищем, но после медового месяца все переменится. Ты, честь строгих географических карт, вдохновляет долгий парад демонстрации и силы, раскинь свои руки в объятиях, прими отважно дружелюбные или хотя бы просто нейтральные Образы бывших врагов? Его собственных денег, даже до того, как начались наиважнейшие покупки, мало на что хватало. Позвони в Льва. Ладно, и закажи пару бутылок джина. Заплати миссис описа у меня нет ни копейки наличных. Раззявились алчные пасти Фортнума и Мейсона или Арми и Неви. Примечание. «Фортнум и Мейсон» – Mason, универсальный магазин на Пикадилли, рассчитанный на богатых покупателей. Конец примечания. И новый гардероб для него самого, поскольку Лондон не жалует небрежную одежонку приморского ипохондрика, «Капитал энд орбитайл», а расточительная шотландка не умела ценить деньги и видела только вещи, которые можно потрогать». Отсюда дом за 7000 фунтов в Сассексе на ее имя, по брачному договору и новая мебель, а еще новенькая Воксхолл Велокс, чтобы Веста могла ее водить. Даже в самом трезвом своем состоянии Эндерби управлялся с автомобилем, как самой горькой пьяница, и норковая шуба в подарок на свадьбу. — Кто и когда? — предложил руку и сердце. «Кто кого любил, если вообще любил, и почему?» Сидя в позе мыслителя на унитазе, эндербих бехмурился и вспоминал вечер, когда он заканчивал эпиталаму в столовой лицом к предмету обстановки, которым особенно восхищался серванту, массивному и покоробленному с гордо высеченной датой рождения 1685 среди резных ромбов и прочих тропов. Фантазий кронсодеревщика, знаменующих его любовь к величественному корабельному дубу, которому он придал форму и гладкость. Над сервантом красовался портрет Весты, работы Гидеона Долглейша. Жемчужно-пличная и надменная в бальном платье, она как будто собиралась улететь, испариться, вернуться в невидимые, но бдительные тюбики краски. Над стеллажом висела фотография покойного Пита Бейнбриджа. Весь из себя красивый, он улыбался в шлеме за рулем Ансельма. 2493 литра, 6 цилиндров, 250 лошадиных сил, дисковые тормоза Гирлинга, сертифицированные карбюраторы Уэйбера, 58 и так далее, в котором встретил свою кровавую смерть. Эндерби взялся за последнюю строфу. Даже мертвые с синими лицами могут побывать на этом перу, прошмыгнуть, будто мыши или птицы по коридорам, обвешанным неразличимыми уже гербами. Он испытал внезапный и нежеланный порыв личной, в противоположность поэтической силы. Он, недостойный и непривлекательный, жив, А этого элегантного и одаренного красавца разнесло на куски. Он изогнул губы, позаимствовав контур улыбки у мертвеца со своего рода триумфом. Веста, читавшая на Паркер-Нолле новый гениальный роман какого-то студента-старшекурсника, подняла глаза и перехватила улыбку. Примечание. Паркер-Нолле. Марка элитной мягкой мебели. Конец примечания. «Чему ты улыбаешься? Написал что-то смешное?» «Я?» «Смешное?» «Да что ты!» Эндерби прикрыл рукопись неуклюжими лапами. Так защищают обеденную тарелку от назойливой добавки картофельного пюре. «Совсем ничего смешного!» «Встав!» «Ах, какая изящная!» Она подошла посмотреть, что он пишет. Даже спросила для верности. «Что ты пишешь?» «Это тебе едва ли понравится. Это, ну, своего рода, взяв лист с каракулями, она прочла вслух. «По крайности, мы оба способны отрицать, что есть у прошлого запах». Можем хоть присягнуть, что корни терпения и желания в парадигме единой услышать в музыке, что вся вина земли, совсем как воздух, окутала тела живые? — Понимаешь, — бросился объяснять Эндерби, — это эпиталама по случаю свадьбы двух зрелых людей. Необъяснимо, но она наклонила голову. На него пахнуло сладким запахом волос цвета пени, и его поцеловала. «Поцеловала его! Его, Эндерби!» «Твое дыхание», — сказала она, — «уже не такое нездоровое. Иногда телу и разуму бывает трудно примириться, и выглядишь ты лучше, гораздо лучше». Что ему оставалось сказать, кроме «благодаря тебе». Страдая от морской болезни в воздухе, сидя в крошечном сортире высоко в небе, он вынужден был признать, что за весну и первые недели лета возник и оперился новый Эндерби, помолодевший Эндерби, у которого меньше жира и газов, у которого... Новые зубы, достаточно несовершенные, чтобы казаться настоящими, у которого несколько новых модных костюмов, а волосы умело уложены гелем. Эндерби, который незаметно благоухает туалетной водой, который уже не так неловок на людях, у которого более здоровый аппетит и нет диспептической тяги к пикулям и хлебу с джемом, который тщательно выбрит, у которого более чистая кожа, а глаза стеклянисто блестят от контактных линз, видела бы его миссис Мельдрам теперь. Кто говорил про любовь? Про любовь кто-нибудь говорил? Они жили под одной крышей целомудренно, как весталки, как феникс и черепаха, А Пит Бейнбридж улыбался с елисейских полей для гонщиков странному «менаж» друзей. Примечательно, «менаж» — сожительство, французский — конец примечания. Но надо было только подбросить и запустить по навощенному полу истертую монетку, чтобы она, звякая все музыкальнее и громче, укатилась в мир. Из кармана она выпала — или из сумочки. Эндерби не помнил, но был уверен, что однажды вечером один из них произнес слово «любовь» по какому-то поводу, то ли понося его чрезмерную раздутость в шлягерах или в хриплых восклицаниях физического влечения, а, возможно, обсуждая его отождествление с Господом в религиозной поэзии XVI века, случившаяся потом, Материя слишком тонкая и иррациональная, а потому не поддается анализу. Тот или другая свистнул голубку ястреба спуститься с безопасных высот домыслов и приземлиться, моргая, на пару сплетенных рук. — Я была так одинока, — сказала она тогда. — Мне было так холодно по ночам. Эндерби, потенциальная постельная грелка, Так и оставался потенциальным, поскольку все время, до начала медового месяца, они по-прежнему хранили целомудрие. До сегодняшнего вечера. До сегодняшней ночи в гостинице Тритон на Виа Национале. Такое, — Эндервис глотнул, — положено предвкушать. — Эй, вы там! — окликнул голос, имея в виду «послушайте». Встрепенувшись на крошечном унитазе, Эндерби стал слушать. «Ваш билет не дает вам права монополизировать туалет». «Недурно сформулировано», — подумал Эндерби. Акцент был американский, а голос властный, и Эндерби поспешил уступить место, более или менее уверенный, что ему уже лучше, за складной дверью, Он сделал глубокий вдох, рассматривая крупного туриста, который, протискиваясь мимо, кивнул ему. У того было лицо цвета стейка и две камеры для фото и для видеосъемки на пузе. Интересно, он и сортир тоже сфотографирует? За стеклом иллюминатора сияло летнее облако. Эндерби прошел к молодой жене, невозмутимой и очаровательной, которая рассматривала это самое облако внизу. Подняв глаза, она улыбнулась и спросила, лучше ли ему. Когда он сел, она подала ему руку. Казалось, начиналась новая жизнь.